Глава двадцать «Итак, Тройский, что тебе удалось выяснить?» Тонкая загорелая рука Леры выбралась из-под одеяла и коснулась его макушки. «Не притворяйся, я знаю, что ты не спишь. Давай, раз проснулись, одели. Ага, давай». Он резво вскочил с ее кровати. Покосился на хорошенькую заспанную мордашку своей начальницы. Подумал, что хотя бы остался верен своим зарокам и не переспал с Лерой у себя. А у нее заночевал, потому что... Да и сам объяснить не мог, как это снова вышло. И все вроде бы нормально. А вот чувство неприятное гложет после секса с ней. Как будто он оступился и совершил что-то некрасивое. Итак, что мы имеем? У нас шестеро потеряшек. Одна погибает под колесами машины, выскочив из проулка прямо на трассу. Троих нашли в лесу, заблудившимися. Спасти их не удалось. Еще двое, еще двое утонули, — подхватил Макс. Один мужчина в пруду, по соседству с домом. Женщина упала в канализационные стоки и не выжила. Ага, ясно. Лера села, устроилась поудобнее, подсунув себе под спину обе подушки. Из этих шести. Скольких искали волонтеры известного нам поискового отряда? Троих. Поиски погибшей под колесами женщины организовать не успели. Прошло слишком мало времени с момента обнаружения ее бегства. Утопленники не имели родни, но имели по приличной квартире, пусть в запущенном состоянии, но с большим метражом. Организовать их поиски было некому. Их обнаружили, установили личность, констатировали факт гибели. И что у нас выходит, Макс? Что этот дядька из волонтерского отряда, который подшутил над Новиковой, не при делах? Почему ты делаешь такой вывод? Нет системы. Почерка преступлений. Троих не нашли, да. И заподозрить злой умысел можно только в двух случаях, поскольку там заинтересованность родственников на лицо, а четверо остальных — «Двое оплакиваются родственниками, двое утонули. Их не искал никто. Как их к этому дяде привяжешь?» «Я не знаю». Макс посмотрел на часы. «А ты чего разлеглась? На работу нам не надо?» «Успеем», — беспечно отмахнулась Лера. Но все же с кровати встала, дотянулась до футболки, что доходило ей до коленей, надела ее на голое тело и пошлепала босиком мимо Макса в ванную. «Твой хакер». Ничего не разузнал про счет, который предлагался к переводу за услуги. Ты имеешь в виду, если надо было избавиться от надоевших соседей или родственников, то куда переводить деньги за услуги? Этот счет имеешь в виду. Далее Рада. Да. С легким раздражением отозвался Макс. Он уже топтался у порога полностью одетым. Хотел смыться до завтрака. И душ принимать у себя собирался. И яичницу есть. Там же. Нет, пока еще не добрался до них. Слишком хорошо закрыты, ребята. А ты куда это собрался? Выглянула Лера с вытаращенными глазами из ванной. К себе. Надо срочно. Тройский прихватил пальцами тонкий джемпер на груди. Потряс им. Потом провонял. Переодеться надо. Душ принять. Ну-ну, догадливо хмыкнула Лера и кивнула на дверь. Сильнее хлопай, чтобы заперлась. На работу они приехали одновременно. Лера несла над собой облаком аромат каких-то резких духов. И Макс подумал, что это мужской парфюм. И вдогонку принеслось. Может, Лера встречается с кем-то еще? Нет, он не ревнует, ни грамма. Они с ней точно не встречаются. Это не отношения влюбленной пары. На работе она вечно хмурая, строгая. Иногда отдает приказания командным тоном. Вне работы вроде и ровно, но без нежности. И каждый раз, каждый раз он оказывается в постели с ней, не по собственной инициативе. Секс для здоровья — так она однажды обозвала то, чем они время от времени занимаются. «Привет», — проговорил Тройский ей в спину. Лера его обогнала по пути к офису. «Здрасте», — окинула она его хмурым взглядом и ухмыльнулась. «Вроде виделись?» «Чем от тебя пахнет?» — сморщил он лицо. «Как будто мужской аромат. Поменяла духи?» «Нет, ты не ошибся. Это мужской аромат. Я была в гостях у своего хакера». Накопились вопросы. Кое на какие он ответил. «Когда же ты успела?» — подивился Максим, наблюдая за тем, как Лера нервно вставляет ключ в замочную скважину двери их кабинета. «Пока ты принимал душ и менял штанишки, я к нему зашла». Она широко распахнула дверь. «Зашла?» — не понял он. «Он живет, что ли, рядом?» «Ага, в соседней квартире. Мы соседи, и по совместительству бывшая муж и жена. Это чтобы у тебя вопросов больше не было. И да, сначала мы стали соседями, потом мужем и женой, а уж потом приятелями и снова соседями. Ревнуешь, что ли?» «Я?» Он почувствовал, что лицо горит. «Значит, покраснел». «С какой стати? Мы же для здоровья с тобой». «Ну-ну», — хмыкнула Лера, так же, как и утром. деле тройский. В общем так. С карточки твоего Островского действительно было переведено 350 тысяч рублей, на счет который отследить не удалось. След ведет далеко за пределы нашей страны. Ребята работают грамотно. Другой вопрос. Сам Островский перевел деньги, или это сделала его жена? Они в сговоре или нет? Бабуля-то чудила, со слов соседей. Могла только что сваренный суп в унитаз вылить или в чайник пачку соли высыпать. Но ты сам мне это рассказывал. Чего я тебе тут? Он вроде горюет по матери. Почесал макушку Тройский. Новость о том, что за стенкой, где он минувшей ночью занимался с Лерой сексом, проживает ее бывший муж, его немного ошеломило. Они... Как бы это сказать, делали это достаточно шумно, а звукоизоляция там не к черту. И возникал вопрос. Лера умышленно притащила его к себе, чтобы пошуметь и позлить бывшего. От нее всего можно ожидать. Все-таки она иногда бывала безбашенной. В общем, так, Тройский, дуй к своему капитану, как там его, она пощелкала пальцами. — Воробьев Володя, — подсказал Макс. — Без разницы. Отправляйся к нему. Выкладывай всю инфу, что мы нарыли. И объединяйте уже усилия. Надо действовать не просто быстро, Макс. Надо действовать стремительно. Пока эти умники всех больных стариков в городе не извели. Тут мой сосед попутно узнал, что сделки с недвижимостью, утонувших бедолаг, незадолго до их гибели, оформлял нотариус Нестеров. Думаю, тебе знакома эта фамилия. И еще бы. У Тройского аж зубы скрипнули. Племянник, елки-палки. Ты ведь говорил, что его дядя опять сбежал? И на этот раз успешно? В том смысле, что живым его не нашли. Да, и Воробьев рассказывал, и я сам узнавал. Бедный старик, вернувшись из больницы, сбежал прямо с парковки. Пока племянник выгружал его коляску, врачи рекомендовали поменьше ногами ходить. Бедолаги, тот рванул куда-то за гаражи. Нестеров а именно он племянник, его не догнал. И в это я поверю, он грузин и неповоротлив. Ну а потом старика нашли уже мертвым. А что за сделки оформлял Нестеров по квартирам утонувших стариков? Договоры по жизненной ренты, Максик. Как удобно, да? Не успели оформиться, как нате вам. Получите, распишитесь. В городе орудует опасная банда, Макс. Лера так разволновалась, что у нее даже кончик носа побелел. Это не просто черные риэлторы. Те выселяют, отжимают, но хотя бы оставляют обманутых живыми. Зачастую оставляют живыми. А здесь массовое убийство. Ради спокойствия, ради наживы. Это не просто разоблачение. Это пипец, какая сенсация, Тройский. Если будет статья, то нам бюджет пересмотрят, и штат позволят увеличить работай макс работай володя он нашел на его рабочем месте тот с красным потным лицом что то печатал не отрывая взгляда от клавиатуры макс извини некогда начальство срочно потребовало отчета по двум прошлым делам я тут со своей самодеятельностью совсем упустил это все сроки прошли и прилетело и начальству и мне у тебя что то срочное да «Очень срочная. У меня информации вагон, но она не имеет юридической силы, так как...» Он запнулся, не зная, как сформулировать. Воробьев пришел на помощь, так как получено незаконным путем. «Да?» — подсказал он. «Да. Ну, выкладывай свою информацию, Тройский». «В городе орудует банда», — выпалил Тройский. «Ух ты! Прямо заголовок в газете. Надеюсь, статья пока не пишется?» Глянул на него из-под лобья Воробьев. «Нет, но... Только попробуйте написать хоть строчку про это дело. Распугайте всех подозреваемых. Они залягут на дно. Доказать мы ничего не сможем, и они уйдут от ответственности. Вам сенсация, а нам не раскрытие. Если статья выйдет, Макс, сочту это саботированием расследования. Услышал меня?» Воробьев поставил последнюю точку в отчете, послал документ в печать и только тогда погрозил Тройскому пальцем. «Я медленно, но уверенно продвигаюсь в выявлении причастных, а вы со своей энергичной начальницей можете все испортить. Преступники затаятся, сменят почерк, и тогда...» «Да понял я, капитан, не волнуйся, не выйдет статья». «Пока органы правопорядка не дадут добро», — приложил обе руки к груди Тройский. «Но нам надо объединить усилия». «Согласен», — кивком подтвердил Володя. «Говори». Макс начал с того, что перечислил по фамилиям, всех, о ком ему удалось собрать информацию. «Ты же вроде об этом уже рассказывал по телефону», — напомнил капитан. «Да, еще раз повторю, систематизирую. Шесть стариков». Погибли будто бы по естественным причинам. Макс потряс в воздухе, растопыренной правой пятерней и указательным пальцем левой руки. Одну женщину толкнули под машину. Свидетелей нет, лишь предположение водителя большегруза и смазанное видео с регистратора. Трое потерялись, заблудились и погибли. Поиски велись, но безуспешно. Родственники двоих потеряшек скорбят. «Но вдруг это фальш, Запоздалое раскаяние? Двое утонули. Шесть человек. Шесть потенциальных жертв. Если докажем». Ключевые слова «если докажем», подпер подбородок кулаком Боробьев. «Пока что у меня лишь свидетельские показания двух мальчишек, которым заплатил Серафим Мишкин, чтобы они разыграли свое похищение. Коварно, гадко. Но состава преступления нет. В дело не пустишь». «Зачем тогда показания брали?» — вытянул шею Макс. «Пусть будут», — подергал Володя плечами. «А еще у меня под подозрение попал некий гражданин Ганин, Николай Геннадьевич Ганин. Нина Николаевна Новикова называла его Николя. Так-так-так», — подался вперед Тройский, упираясь локтями в колени. Она о нем до последнего вздоха помнила и даже в разговоре со мной упоминала, и чем он отличился тоже принимал участие в неудачных поисках. Нет, он не состоял в группе и ни разу не помог Нине Николаевне в поисках. То ли не хотел, то ли лень ему было. Не суть. Он отличился тем, что унаследовал квартиру Новиковой. Странно, да? Да ладно. Макс аж с места вскочил и заходил по кабинету. Он что, ее намеренно убил? Он убил. Какой-то мужчина заходил к ней в палату. — Надо бы подробнее узнать, кто он и откуда. — А откуда он вообще, а? — Володя, Макс, не мельтеши, башка и так трещит, а тут ты еще в своем красном джемпере. Макс покосился на рукава ярко-красного джемпера, который оказался единственным чистым в шкафу. Все остальное либо сохло на балконе, либо лежало в корзине для грязного белья. — Рассказываю, — проговорил Воробьев, когда Макс вернулся на место. Ганин и Новикова познакомились на курорте. Роман у них случился. Влюбились с его слов до беспамятства. И он сразу согласился поехать за ней в ее город. И сразу обосновался удачно. И с работой подфартило с его слов. «Где, пока не знаю. Не спрашивай». Жил у Нины Николаевны. Довольно долго они прожили. То ли три, то ли четыре года. Летом ездили на отдых. И в одной из таких поездок едва не погибли, отправившись в шторм на прогулочном катере на экскурсию. Высадившись на берег, не могли поверить в свое счастье. И вдруг решили составить завещание в пользу друг друга. Уж что завещал Новиковой Николя, не знаю. Никакого завещания в бумагах Новиковой Саша не нашла. Когда искала нужные документы для похорон, он утверждает, что завещание было. Нотариусом не Нестеров был? — Нет, завещание было составлено в курортном городе, — со смешком ответил Володя. Но версия, что Новиковой могли помочь уйти на тот свет, имеет право на существование. Сначала ее заманили в лес. Тот, кто это придумал, хорошо знал, что Новикова не останется равнодушной, увидев пожилого человека, блуждающего в одиночестве в чаще. Она бросилась на помощь но потеряла человека из виду. Развернулась, чтобы выйти из леса, и получила удар по голове. И следом ее столкнули во враг. «Мог это быть ее Николя?» «Мог», — почти заорал Макс. «Она мне в больнице рассказывала, что человек, за которым она помчалась в лес, напомнил ей Николя. Сильно был на него похож. А у него мотив», — прищурился Володя. «Надо допросить», — согласую с руководством. «Кстати, мой начальник должен был вызвать Кочетова, друга Нины Николаевны. Он после нее возглавил поисковую группу. Может, у него какие-то соображения на этот счет имеются?»